Часть 5. Эстетика света Глава 1. Ощущение цвета и света В своем трактате о количестве души Августин разработал строгую теорию прекрасного как геометрической правильности. Он утверждал, что равносторонний треугольник прекраснее разностороннего, потому что в первом заключено больше равенства. Однако еще лучше квадрат, в котором равные углы противостоят равным же сторонам. Прекраснее же всего круг, в котором нет углов, нарушающих равноудаленность всех точек окружности от центра. Итак, самая лучшая из фигур со всех точек зрения, неделимая, являющаяся центром, началом и концом себя самой, Создатель самых прекрасных изображений — окружность. Эта теория была нацелена на то, чтобы согласовать чувство пропорции с метафизическим переживанием абсолютной самотождественности Бога. Даже если в приведенной отсылке примеры, взятые из геометрии, использовались в контексте рассуждений о центральном положении души. В таком сведении пропорционального множества к неделимому совершенству единого Ощущается потенциальное противоречие между эстетикой количества и эстетикой качества, которое Средневековье будет призвано разрешить. Вторая из указанных тенденций самым непосредственным образом выразилась в отношении к цвету и свету. В документах, свидетельствующих о непосредственном восприятии хроматизма, Средневековье почти не оставило. Кроме того, в немногих имеющихся текстах содержится противоречия по отношению к уже рассмотренной нами эстетической традиции. И действительно, мы уже видели, что все теории красоты с большей охотой и более подробно затрагивали вопросы, связанные с красотой умопостигаемой и математической гармонией. Причем даже в тех случаях, когда речь шла об архитектуре или о человеческом теле. Что же касается восприятия цвета, драгоценные камни, различные виды материи, цветы, свет и так далее, то в этом отношении Средневековье, напротив, выказывает чрезвычайно живой интерес к чувственным аспектам реальности. Вкус к пропорциям заявляет о себе в контексте теоретических рассуждений и лишь постепенно перемещается в сферу практики и прикладных руководств. Что же касается обостренного интереса к цвету и свету, то напротив, предстает как спонтанная, характерная для средневекового человека реакция, которая лишь впоследствии оформится в научный интерес и станет предметом метафизических рассуждений. Даже если с самого начала в текстах мистиков и в общении оплатоников свет предстает как метафора духовной реальности. Более того, как уже указывалось, красота расцветки переживалась как поверхностная, доступная непосредственному восприятию как красота неделимой природы, безотносительная и не подразумевающая каких-либо сопоставлений, в отличие от красоты, основанной на пропорциях. Таким образом, для средневекового восприятия цвета характерна непосредственность и простота. Изобразительное искусство этой эпохи не знает колорита, характерного для более позднего времени, и обыгрывает простые цвета, Четко определенные и не признающие оттенков хроматические зоны. Сталкивает яркие оттенки, причем свет рождается из согласованности целого. Они сами, эти оттенки, детерминированы светом, который обволакивал бы их светотенью или заставлял бы цвет как бы излиться за пределы изображения. В поэзии цвет тоже вполне определен, однозначен. Трава — зеленая, кровь — красная, молоко — белое. Для каждого цвета есть своя превосходная степень. Розу, например, можно назвать краснейшей. Один и тот же цвет имеет различную степень яркости, но ни один из них, будучи затемненным, не исчезает полностью. Средневековая миниатюра совершенно недвусмысленно свидетельствует об этой радости созерцания цельного цвета, о пристрастии к созданию праздничных ярких тонов. Это ощущается не только в более зрелой фламандской или бургундской миниатюре, достаточно вспомнить о роскошном часослове герцога Берийского, но и в более ранних произведениях, например, в миниатюрах Райхенау, 11 век, где в результате наложения на золотой фон до странности холодных и ясных тонов, таких как сиреневый, зеленовато-синий, песочно-желтый или бело-голубой, начинает казаться, что свет излучают сами предметы. Из литературных описаний достаточно привести отрывок из Эрика и Эниды, Кретьяна де Труа, свидетельствующий о том, сколь родственным оказывается воображение писателя, восторженно вглядывающегося в мир воображению художника. Все им принесено тот час. Вот нежный мех, парча, атлас. Вот платье-шелк, лосница гладкий, на граностаевой подкладке. По вороту и обшлагам его солгать себе не дам. Нашиты бляшки золотые, а в них каменья дорогие. Зеленый, алый, голубой чаруют пышною игрой. И тут же, ворот замыкая, сверкала пряжка золотая с двумя бесценными камнями, где алое горело пламя. Из этих двух камней один был гиацинт, другой — рубин. Плащ граностаем был подбит. На ощупь мягче и на вид красивей мало кто видал. А ткань повсюду украшал узор из крестиков густой и многоцветный, голубой, зеленый, красный, желтый, белый. Перед нами яркий образец приятности цвета, о которой говорят рассмотренные выше тексты. Если же заняться поиском других такого рода примеров в средневековой литературе, как латинской, так и на народном языке, то мы соберем исключительно обильную жатву. Можно вспомнить о мягком цвете восточного сапфира, Данте, о лике снега, окрашенном в красное, Гвиницелли, о ясном и белом, Дюрандале, из песни о Роланде, который сияет и пламенеет на солнце. Подобные примеры можно множить до бесконечности. С другой стороны, именно в средние века была разработана изобразительная техника, которая основывалась главным образом на ярком и простом цвете в соединении с пронизывающим его ярким же светом. Речь идет о витражах готических соборов. Однако вкус к цвету заявляет о себе не только в искусстве, но и в повседневной жизни, костюме, украшениях, оружии. В своем чрезвычайно увлекательном анализе цветового восприятия, характерного для позднего средневековья, Хюзинга обращает внимание на воодушевление, испытанное фруассаром при виде этих покачивающихся на волнах судов с их развивающимися флагами и вымпелами, с их цветастыми эмблемами, озаренными солнцем. Его вдохновила эта игра солнечных бликах на шлемах, керасах, остриях копий, флажках и знаменах скачущей конницы. Кроме того, Хюзинга указывает на цветовые предпочтения, о которых говорится в Геральдике цветов. «Бласон де где восхваляются сочетания бледно-желтого с голубым, ярко-оранжевого с белым, ярко-оранжевого с розовым, розового с белым, белого с черным. Он говорит, что на одном праздничном представлении, которое описывает Ламарш, появляется девушка в шелковом фиолетовом платье, верхомные находцы покрытым попоной из голубого шелка. Лошадь ведут трое юношей в ярко-красном шелку и в зеленых шелковых шапочках. Нам представлялось необходимым затронуть особенности средневекового вкуса, чтобы во всей полноте понять ссылки теоретиков на цвет, как на определенную степень красоты. Забывая о том, что этот вкус был весьма свойственен средневековому человеку и прочно в нем укоренен, мы можем посчитать поверхностными, например, замечания святого Фамы, согласно которым красивыми можно назвать вещи, имеющие чистые цвета. Между тем, это как раз тот случай, когда мыслители испытывали влияние обыденного эстетического восприятия. Точно так же и Гугосен Викторский восхваляет зеленый цвет как самый красивый из всех, как символ весны образ грядущего возрождения. Мистическая отсылка не умаляет непосредственного наслаждения цветом. Столь же явное предпочтение зеленому отдает и гильем и обосновывая его психологическими аргументами, согласно которым зеленое находится где-то посередине между белым, расширяющим глаз, и черным, сужающим его. Кажется, однако, что мистики и философы приходят в восторг не столько от какого-то отдельного цвета, сколько от света вообще и от солнечного света в частности. Литература средних веков полна радостных восклицаний, вызванных созерцанием сияния дня или пламени. По существу, готическая церковь построена таким образом, чтобы преломлять свет через отверстия в стенах. Именно эта изумительная непрестанная прозрачность очаровывает Сугерия, когда он рассказывает о соборе Сен-Дени в своих известных стишках. Зала сияет, освещенное посредине, ибо сияет, слитое воедино с освещающим, и то, что изливает новый свет, сверкает, как само благородство». Что же касается поэзии, то здесь достаточно вспомнить Дантов Рай, который является собой совершенный образец эстетического восприятия света, отчасти обусловленного спонтанными устремлениями средневекового человека, обычай представлять божественное в категориях света и делать свет изначальной метафорой духовной реальности, а отчасти целым конгломератом патристическо схоластических реминесценций. Нечто подобное можно видеть и в прозе мистиков, Так что такие, например, стихи, как «За искрой пламя ширится во след» или «И вот кругом, сия ровным светом, забрежжил блеск на нас подобный горизонту предрассветом» в мистике святой Хильдегарды соответствует видениям сияющего пламени. Описывая красоту Верховного Ангела, она говорит о том, что Люцифер до своего падения был украшен сверкающими камнями наподобие усеянного звездами неба, Так что неисчислимый сон искр, сияя в блеске всех своих украшений, наполнял мир светом. Представление о Боге как о светоче восходит к стародавним традициям от семитского Ваала, древнеегипетского Ра или иранского Ахура Мазда. Все они являются персонификациями солнца или благодеяния, приносимого светом. И, разумеется, вплоть до платоновского солнца идей, до его блага. Через неоплатонизм и особенно через Прокла эти образы вошли в христианскую традицию. Сначала благодаря Августину, а потом псевдодионисию Ариапагиту, который не раз воспевает Бога как свет, огонь, сияющий источник. Например, в 15 главе трактата о небесной иерархии или в 4 главе трактата о божественных именах. Кроме того, На всю позднейшую схоластику влияние оказал и арабский пантеизм с его видениями сверкающего света и экстатическим переживанием ослепительной красоты, вплоть до хай бен -Кама и Ибн-Туфайля. Глава 2. Оптика и перспектива. Шла ли речь о философских метафорах или об эмпирическом наслаждении цветом? В любом случае Средневековье понимало, что представление о красоте как явлении качественного порядка не согласуется с ее определением в контексте пропорций. Как мы видели, данная коллизия наблюдалась уже у Августина. Несомненно, Августин отметил ее в трудах плотина, который тяготел к эстетике цвета и качества. До тех пор, пока цвета оценивались с точки зрения их приятности для глаза без претензий на критическое осмысление, До тех пор, пока областью применения метафоры оставались сочинения мистиков и туманные космологические труды, эти контрасты могли проходить незамеченными. Однако схоластике XIII века предстояло вынести свое решение по этому вопросу. Из различных источников она воспримет учение о цвете, довольно сильно пронизанное неоплатонизмом, и разовьет его по двум основным направлениям физико-эстетической космологии и антологии формы. Первое было представлено Робертом Гроссетестом и святым Бонавентурой. Второе — Альбертом Великим и святым Фомой Аквинским. Развитие этих новых подходов не было случайным. Формальные причины можно усмотреть в полемике против манихеев, а теоретический материал, открывавший поле для дискуссий, был обусловлен растущим интересом к оптическим феноменам и явлениям, связанным с физикой цвета. Речь идет о периоде, когда Роджер Бекон провозглашает оптику новой наукой, призванной разрешить все имеющиеся проблемы. В романе о розе, этой аллегорической сумме наиболее прогрессивной части схоластики, жан Демен устами природы обстоятельно исследует такие чудесные явления, как радуга и кривые зеркала, где карлики и великаны обретают обратные пропорции, и их фигуры искривляются и переворачиваются. Именно в этом тексте на правах величайшего авторитета в данном вопросе упоминается араб аль -Хазин. И действительно, научное представление о свете средневековье наследует именно через трактат аль об аспектах, или перспектива, который был написан между X и XI веком. В XII веке К нему обратился Витала в своей книге «Перспектива». Эта тема была вновь затронута в де интеллигентиис», трактате, долгое время приписывавшемся Витала, но написанном, вероятно, Адамом Дебеладонно. Упомянутые тексты имеют для нас особое значение, поскольку речь в них идет о психологии эстетического восприятия. Первым, кто включит теорию света в контекст философской эстетики, станет Роберт Гроссетест. Глава 3. Метафизика света. Роберт Гроссетест. Епископ Линкольнский развил эстетику пропорций в своих ранних произведениях, и ему мы обязаны одним из самых действенных определений органического совершенства прекрасной вещи. Красота — есть согласие предмета с самим собой и гармония всех его отдельных частей между собой, и каждый по отношению к другим и целому, и его самого ко всем им. Однако в своих более поздних произведениях он целиком переходит к теме света, и в комментариях к шестодневу гексомерон, пытается решить проблему противостояния качественного и количественного начала. Здесь он склоняется к определению света как высшей из пропорций, как соразмерности в себе. Свет прекрасен сам по себе, потому что его природа проста и вбирает в себя все поэтому он в высшей степени един и соразмерен себе самому, будучи себе соравным. Красота же есть согласие пропорций. Таким образом, самотождественность становится пропорцией par excellence. и обосновывает нераздельную красоту Творца как источника света, ибо Бог, будучи в высшей степени простым, являет собой высшее согласие и соответствие себя себе самому. Отстаивая такую точку зрения, Гроссетест вступает на путь, по которому, с незначительными отклонениями, двигаются с холастой его эпохи, от святого Бонавентуры до святого Фамы. Однако синтез, предпринятый английским мыслителем, оказывается еще сложнее и личностнее. Неоплатонический характер мышления заставляет его самым серьезным образом акцентировать внимание на проблеме света. Он рисует нам образ Вселенной, образовавшейся из единого потока световой энергии, которая одновременно является источником красоты и бытия. По существу речь идет об эманации. Из вселенского света через последовательные разрежение и сгущения образуются астральные сферы и зоны природных элементов, а следовательно и бесконечные оттенки цветов и механико-геометрические объемы вещей. Таким образом, соразмерность мира представляет собой не что иное, как математический порядок, в котором свет — распространяясь в процессе творения, а по-разному, в соответствии с разной степенью сопротивления материи. Телесность, следовательно, есть или сам свет, или то, что совершает упомянутое действие и вносит в материю измерение в силу того, что оно причастно к самому свету и действует посредством свойства самого света. Следовательно, источником упорядоченности в духе Платонова Тимея является поток творческой энергии, что-то вроде энергии Бергсона. Ведь свет, в силу самой своей природы, распространяет себя самого во все стороны. Причем таким образом, что из световой точки тотчас же порождается сколь угодно большая световая сфера, если только путь распространения света не преградит нечто, способное отбрасывать тень. В целом, созерцание Вселенной превращается в созерцание красоты как через пропорции, которые анализ обнаруживает в мире, так и через непосредственное воздействие света, весьма приятного для глаза, в наибольшей степени способного порождать и являть красоту. Глава 4. Святой Бонавентура. Почти на тех же основаниях Святой Бонавентура начинает разрабатывать свою метафизику света, Стои лишь разницей, Что он объясняет его природу и заключенное в нем творящее начало в понятиях более близких к гелиморфизму Аристотеля? Свет он мыслит как субстанциальную форму тел как таковых. Это первое определение, которое получает материя, становясь бытием. Свет представляет собой общую природу, находимую во всяком теле как небесном, так и земном. Свет есть субстанциальная форма тел, которые тем истиннее и достойнее обладают бытием, чем сильнее оказываются ей причастными. В этом смысле свет является началом всякой красоты. И не только потому, что он есть самый приятный из всех видов реальности, но и потому, что через него создается все многообразие цветов и световых оттенков как на земле, так и на небе. Свет можно рассматривать в трех аспектах. Как сияние, люкс, он рассматривается в себе самом, как свободное движение во все стороны и причина всякого движения. В таком качестве он проникает до недр земли, образуя там минералы и начатки жизни и наделяя камни и минералы той силой звезд, которая, собственно, и есть результат его тайного влияния. Как, собственно, свет, люмен, он обладает светящимся бытием и переносится в пространстве прозрачными телами. Как цвет — колор, и сияние — сплендор. Он отражается от темного непрозрачного тела, с которым сталкивается. В более узком смысле о сиянии мы будем говорить в связи со светлыми телами, которые он делает видимыми, а о цвете — в связи с земными телами. По существу, видимый цвет рождается за счет встречи двух видов света — того, что находится в непрозрачном теле, и того, что излучается в прозрачном пространстве. Причем второй выявляет первый. Свет в своем чистом состоянии — это субстанциальная форма. Следовательно, форма творческая, как у неоплатоников. Свет же, как цвет или сияние непрозрачного тела, является формой акцидентальной, к чему и склонялись сторонники Аристотеля. В гелиморфическом аспекте то было максимальное уточнение, какое только могло породить сознание философа-францисканца. Для святого Фомы свет станет деятельным качеством, которое берет начало в субстанциальной форме Солнца и которое прозрачное тело готово принять и передать, благодаря чему оно само обретает новое состояние или расположение, впоследствии оказывающееся состоянием просветления. Сама причастность или воздействие света на прозрачное тело называется светом, люмен. Что касается святого Бонавентуры, то для него, напротив, Сияние прежде всего и главным образом представляет собой не столько физическую, сколько метафизическую реальность. Именно благодаря многообразию мистических и неоплатонических импликаций, характерных для философии Бонавентуры, он был склонен заострять внимание на космических и экстатических аспектах эстетики света. Самые прекрасные страницы о красоте выходят из-под его пера, когда он описывает состояние блаженства и небесную славу. О, какой блеск во царица когда ясность вечного солнца осияет прославленные души. Несказанная радость не сможет сокрыться и изольется радостью и ликованием, и песнопением, в которых будет небесное царство. В теле человека, возрожденного воскресением плоти, свет воссияет в четырех основных качествах. Как кларитос, ясность, которая просвещает, как бесстрастие, благодаря которому ничто не сможет его запятнать, как подвижность, потому что тотчас устремляется, и как проницаемость, благодаря которой свет проникает в прозрачные тела, не помрачая их. Преображенный небесной славой, когда изначальные пропорции разрешаются в чистое сияние, идеал Homo Quadratus оборачивается эстетическим идеалом и в мистике света.